Другой сорняк, произрастающий в изобилии как на пустырях, так и на сельскохозяйственных угодьях. Он буйно разрастается в теплую погоду и образует мелкие желтые цветки. Это одно из растений, которое как нельзя лучше подходит для приготовления салатов. Его легко собирать и готовить. Его можно употреблять в свежем и вареном виде. Щавель любят не только дети. Щавель кислый, встречающийся на пустырях, в полях, в лугах и иногда даже на обрабатываемых участках, доставляет удовольствие и взрослым, которые охотно едят его в свежем и в вареном виде. Его часто используют для приготовления бутербродов, подобно крестскому веному. Листья некоторых видов огородной зелени используются в вареном и свежем виде на салаты. Латук возглавляет перечень этой зелени. Второй – эндивии. Он бывает двух типов – широколистый и курчавый. Оба обладают специфическим ароматом. Листья огородные обычного салата, отличаются свежестью и приятным вкусом, благодаря чему это первый компонент салата. Курчавый крес-салат пышно разрастается под покровом садовых культур и придает салатам пикантный привкус. червель ароматическое растение, отчасти похожее на петрушку но более приятного аромата. Используется на салаты в качестве гарнира к мясным блюдам. Лук-резанец, наиболее часто используемая в салатах зелень. Он похож на лук. Листья имеют характерный запах лука, их кладут в салаты в самый сезон зелени. Лук-резанец, Имеет приятный аромат лаванды и часто высевается для окаймления садовых дорожек. Листья турнепса едят в вареном виде. Листья шпината в свежем либо отваривают как капусту. Петрушка используется в пищу в соответствующий период сезона растения петрушки. Можно пересадить в цветочный горшок и держать в помещении зимой для употребления. Некоторые растения, используемые в пищу, в народной медицине рассматриваются как травы. Часть их растет в диком виде в лугах, и в лесу, но большинство в саду или огороде. Травы представляют наибольшую ценность в свежем состоянии, но их можно использовать также в сухом виде. Существует много способов использования трав в пищу. Некоторые из трав с самого начала стали применять в сочетании с каким-либо определенным видом пищи. Например, мяту с бараниной, укроп с маринованными или солеными огурцами, тмин для приготовления домашнего печенья, базилик с томатами, а сатурию со стручковой фасолью. Некоторые из трав Особенно хороши в салатах. У аниса кружевные узорчатые листья и белые цветки. Листья аниса добавляют в салаты для запаха. Обычный базилик. Кустарниковое растение высотой около фута. Листья и цветки напоминают клеверш. Растение источает пряный аромат и представляет большую ценность как приправа для супов.